Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на все черты высокого художественного мастерства, в таком случае ни нашим выпискам, ни нашей статье не было бы конца. Но мы считаем это излишним, потому что эта поэма давно оценена публикою, и все лучшее в ней у всякого на память. Мы предположили себе другую цель раскрыть по возможности отношение поэмы к обществу, которое она изображает. На этот раз предмет нашей статьи – характер Татьяны как представительницы русской женщины, и потому пропускаем всю четвертую главу, в которой главное для нас объяснение Онегина с Татьяную в ответ на ее письмо. Как подействовало на нее это объяснение, понятно. Все надежды бедной девушки рушились, и она еще глубже затворилась в себе для внешнего мира. Но разрушенная надежда не погасила в ней пожирающего ее пламени. Он начал гореть тем упорнее и напряженнее, чем глушие и безвыходнее. Несчастье дает новую энергию страсти у натур с экзальтированным воображением. Им даже нравится исключительность их положения. Они любят свое горе, лелеют свое страдание, дорожат им, может быть, еще больше, нежели сколько дорожили бы они своим счастьем, если бы оно выпало на их долю. И при том, в глухом лесу нашего общества, где бы и скоро ли бы встретила Татьяна другое существо, которое, подобно Онегину, могло бы поразить ее воображение и обратить огонь ее души на другой предмет. Вообще несчастная, неразделенная любовь, которая упорно переживает надежду, есть явление довольно болезненное, причина которого, по слишком редким и, вероятно, чисто физиологическим причинам, едва ли не скрывается в экзальтации фантазии, слишком развитой насчет других способностей души. Но как бы то ни было, а страдания, происходящие от фантазии, падают тяжело на сердце и терзают его иногда еще сильнее, нежели страдания, корень которых в самом сердце. Картина глухих, никем не разделенных страданий Татьяны изображена в пятой главе с удивительную истинную и простотою. Посещение Татьяну и опустелого дома Онегина в седьмой главе и чувства, пробужденные в ней этим оставленным жилищем, на всех предметах которого лежал такой резкий отпечаток духа и характера оставившего его хозяина, принадлежит к лучшим местам поэмы и драгоценнейшим сокровищам русской поэзии. Татьяна не раз повторила это посещение, и в молчаливом кабинете, забыв на время все на свете, осталась наконец одна, и долго плакала она. Потом за книги принялась. Сперва ей было не до них. Но показался выбор их, ей странен. Чтению предалася Татьяна, жадную душой, и ей открылся мир иной. И начинает понемногу моя Татьяна понимать, теперь яснее, слава Богу, того, по ком она вздыхать, осуждена судьбою властной. Уже ли загадку разрешила «Уже ли слово найдено?» Итак, в Татьяне, наконец, совершился акт сознания. Ум ее проснулся. Она поняла, наконец, что есть для человека интересы, есть страдания и скорби, кроме интереса страданий и скорби любви. Но поняла ли она, в чем именно состоят эти другие интересы и страдания? И если поняла, Послужило ли это ей к облегчению ее собственных страданий? Конечно, поняла, но только умом, головою, потому что есть идеи, которые надо пережить и душою, и телом, чтобы понять их вполне, и которых нельзя изучить в книге. И потому книжное знакомство с этим новым миром скорбей, если и было для Татьяны откровением, это откровение произвело на нее тяжелое, безотрадное и бесплодное впечатление». Оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотреть на страсти, как на гибель жизни, убедило ее в необходимости покориться действительности, как она есть. И если жить жизнью сердца, то про себя, во глубине своей души, в тиши уединения, во мраке ночи, посвященной тоске и рыданиям. Посещение дома Онегина и чтение его книг приготовили Татьяну к перерождению из деревенской девочки в светскую даму, которая так удивила и поразила Онегина. В предшествовавшей статье мы уже говорили о письме Онегина к Татьяне и о результате всех его страстных посланий к ней. В одно собрание он едет. Лишь вошел ему она навстречу, как сурово. Его не видит с ним ни слова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 «Всего, что мой Онегин знал...» Теперь перейдем прямо к объяснению Татьяны с Онегином. В этом объяснении все существо Татьяны выразилось вполне. В этом объяснении высказалось все, что составляет сущность русской женщины с глубокую натурою, развитую обществом, все и пламенная страсть, и задушевность простого искреннего чувства и чистота и святость наивных движений благородной натуры, и резонерство, и оскорбленное самолюбие, и тщеславие добродетелью, под которую замаскирована рабская боязнь общественного мнения, и хитрые силогизмы ума, светской моралью парализовавшего великодушное движения сердца. Речь Татьяны начинается упреком, в котором высказывается желание мести за оскорбленное самолюбие.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 И нынче, Боже, стынет кровь, как только вспомню взгляд холодный и эту проповедь. В самом деле, Онегин был виноват перед Татьяной в том, что он не полюбил ее тогда, когда она была моложе и лучше, и любила его. Ведь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность. Вот понятия, заимствованные из плохих сентиментальных романов. Немая деревенская девочка с детскими мечтами и светская женщина, испытанная жизнью и страданием, обревшая слово для выражения своих чувств и мыслей. Какая разница? И все-таки, по мнению Татьяны, она более способна была внушить любовь тогда, нежели теперь, потому что тогда она была и моложе, и лучше. Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина? А этот упрек, что тогда она нашла со стороны Онегина одну суровость. Вам была не новость смиренной девочки-любовь. Да это уголовное преступление. Не подорожить любовью нравственного эмбриона. Но за этим упреком тотчас следует и оправдание. Но вас я не виню. В тот страшный час вы поступили благородно. Вы были правы предо мной. Я благодарна всей душой. Основная мысль упреков Татьяны состоит в убеждении, что Онегин потому только не полюбил ее тогда, что в этом не было для него очарования соблазна. А теперь приводит к ее ногам жажда скандалезной славы. Во всем этом так и пробивается страх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 Представляются неоспоримые доказательства глубочайшего презрения к большому свету. Какое противоречие! И что всего грустнее, то и другое истинно в Татьяне. А мне, Онегин, пышность эта, Постылые жизни мишура, Мои успехи в вихре света, Мой модный дом и вечера, что в них? Сейчас отдать я рада,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 Татьяна не любит света, и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни. Но пока она в свете, его мнение всегда будет ее идолом, и страх его суда всегда будет ее добродетелью. А счастье было так возможно, так близко, но судьба моя уж решена, неосторожно, быть может, поступила я, меня с слезами заклинаний,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 Подлинно конец венчает дело. Этот ответ мог бы идти в пример классического высокого сублиме, наравне с ответом Медеи, Моа и Старого Горация Куил Моурут. Моа — я, перевод с французского, Куил Моурут — пусть он умрет, перевод с французского, примечание, редакция. Вот истинная гордость женской добродетели. Но я другому отдана... Именно отдана, а не отдалась. Вечная верность кому и в чем? Верность таким отношениям, которые составляют профанацию чувства и чистоты женственности, потому что некоторые отношения, неосвещаемые любовью, в высшей степени безнравственны. Но у нас как-то все это клеится вместе. Поэзия и жизнь – Любовь и брак по расчету, жизнь сердцем и строгое исполнение внешних обязанностей, внутренно и же частно нарушаемых. Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена в жизни сердца. Любить значит для нее жить, а жертвовать значит любить. Для этой роли создала природа Татьяну, но общество пересоздало ее. Татьяна невольно напомнила нам веру, В герои нашего времени женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую в своей слабости. Правда, женщина поступает безнравственно, принадлежав друг двум мужчинам, одного любя, а другого обманывая. Против этой истины не может быть никакого спора, но в вере этот грех выкупается страданием от сознания своей несчастной роли. И как бы могла она поступить решительно в отношении к мужу, когда она видела, что тот, кому она всю себя пожертвовала, принадлежал ей не вполне, и, любя ее, все-таки не захотел бы слить с нею свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя под влиянием роковой силы этого человека с демоническую натурою и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ее по своей натуре и по характеру, не говоря уже об огромной разнице в художественном изображении этих двух женских лиц. Татьяна портрет во весь рост, Вера не больше как силуэт. И несмотря на то, Вера больше женщина, но зато и больше исключение, тогда как Татьяна тип русской женщины. Восторженные идеалисты, Изучившие жизнь и женщину по повестям Марлинского требуют от необыкновенной женщины презрения к общественному мнению. Это ложь. Женщина не может презирать общественного мнения, но может им жертвовать скромно, без фраз, без самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятия, которое она берет на себя, повинуясь другому высшему закону, закону своей натуры, а ее натура любовь и самоотвержение. Итак, в лице Онегина, Ленского и Татьяны Пушкин изобразил русское общество в одном из фазисов его образования, его развития и с какой истинной, с какой верностью, как полно и художественно изобразил он его. Мы не говорим о множестве вставочных портретов и силуэтов, вошедших в его поэму, и довершающих собою картину русского общества высшего и среднего. Не говорим о картинах сельских балов и столичных раутов. Все это так известно нашей публике и так давно оценено ею по достоинству. Заметим одно. Личность поэта, так полно и ярко отразившаяся в этой поэме, везде является такую прекрасную, такую гуманную, но в то же время по преимуществу артистическую. Везде видите вы в нем человека душою и телом, принадлежащего к основному принципу, составляющему сущность изображаемого им класса. Короче, везде видите русского помещика. Он нападает в этом классе на все, что противоречит гуманности. Но принцип класса для него вечная истина. И потому в самой сатире его так много любви. Самое отрицание его так часто похоже на одобрение и на любование. Вспомните описание семейства Ларинах во второй главе и особенно портрет самого Ларина. Это было причиной, что в Онегине много устарело теперь. Но без этого, может быть, и не вышло бы из Онегина такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого определенного факта для отрицания мысли, в самом же этом обществе, так быстро развивающейся. Онегин писан был в продолжении нескольких лет, и потому сам поэт рос вместе с ним, и каждая новая глава поэмы была интереснее и зрелее. Пушкин начал писать роман 9 мая 1823 года в Кишиневе и окончил его 25 сентября 1830 года в Болдине примечания редакции. Но последние две главы резко отделяются от первых шести. Они явно принадлежат уже к высшей, зрелой эпохе художественного развития поэта. О красоте отдельных мест нельзя наговориться довольно, при том же их так много. К лучшим принадлежат «Ночная сцены между Татьяною и нянею», «Дуэль Онегина с Ленским» и весь конец шестой главы. В последних двух главах мы и не знаем, что хвалить особенно, потому что в них все превосходно. Но первая половина седьмой главы, описание весны, воспоминания о Ленском, посещение Татьяны и дома Онегина как-то особенно выделяется из всего глубокостью грустного чувства и дивно прекрасными стихами. Отступления, делаемые поэтом от рассказа, обращение его к самому себе, исполненные необыкновенной грации, задушевности, чувства, ума, страты, личность поэта в них является такой любящую, такую гуманную. В своей поэме он умел коснуться так многого, намекнуть о столь многом, что принадлежит исключительно к миру, русской природы к миру русского общества. Онегина можно назвать энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением. Удивительно ли, что эта поэма была принята с таким восторгом публикою и имела такое огромное влияние и на современную ей, и на последующую русскую литературу, а ее влияние на нравы общества, Она была актом сознания для русского общества, почти первым, но зато каким великим шагом вперед для него. Этот шаг был богатырским размахом, и после него стояние на одном месте сделалось уже невозможным. Пусть идет время и приводит с собою новые потребности, новые идеи, пусть растет русское общество и обгоняет Онегина, Как бы далеко оно ни ушло, но всегда будет оно любить эту поэму, всегда будет останавливать на ней исполненный любви и благодарности взор. Эти строфы, которые так и просятся в заключении нашей статьи, своим непосредственным впечатлением на душу читателя лучше нас выскажут то, что бы хотелось нам сказать. Увы, на жизненных браздах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 Всей легкой жизнью, друзья. Ее ничтожность, разумею, и к ней привязан малый я. Для призраков закрыл я вежды, но отдаленные надежды тревожит сердце иногда. Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить. Живу, пишу не для похвал, но я бы, кажется, желал печальной жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг,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 чья благосклонная рука потреплет лавры старика.